Сначала они шли, весело переговариваясь между собой Но потом Джон о чем-то задумался И это не ускользнуло от внимания Беллы Джон, милый, что случилось? Ничего, моя любимая Может быть, ты поделишься со мной своими мыслями? Да они не такие уж интересные, друг мой Я думаю, вот о чем Тебе не хочется, чтобы твой муж был богат Чтобы ты был богатый, Джон? Да, богатый Например, такой, как мистер Бофин. Неужели ты не хотела бы этого? Знаешь, милый, даже пробовать страшно. Разве богатство пошло на благо мистеру Бофину? Разве мне пошло на благо то, что я хоть и немножко, но все-таки попользовалась его деньгами? Не всех же деньги портят сокровище мое. Большинство портят. Будем надеяться, что и это неверно. Предположим, что у тебя много денег – Ведь с ними можно сделать столько добра людям Предположим, сэр И предположим, что мне не захочется делать людям добро Предположим, сэр, что эту возможность можно обратить себе во вред Ну а предположим, что тебе дана такая возможность Ты обратишь ее во вред себе? Не знаю Надеюсь, что нет Думаю, что нет Но когда человек не богат... Ничего не стоит так думать и питать такие надежды. Почему не сказать прямо, дорогая, когда человек беден? Беден? Но ну, разве я бедна? Джон, милый, неужели ты думаешь, что я считаю нас бедняками? Да, друг мой. Джон. Пойми меня, любимая, у меня есть ты, самое большое сокровище из всех сокровищ мира. Но я думаю и о тебе, и за тебя. «Вот в этом простеньком платьице ты когда-то пленила мое сердце, и, на мой взгляд, никакое другое так не пойдет тебе, не сделает тебя еще стройнее и еще красивее. Но вот сегодня ты любовалась дорогими нарядами в витрине, и мне, естественно, хочется, чтобы они у тебя были». «Это очень мило с твоей стороны, Джон». Мне так трогает твоя заботливость, что я готова расплакаться. Но наряды мне не нужны. Мы с тобой идем пешком по грязным улицам. Я так люблю твои маленькие ножки. И с болью в сердце вижу, как слякоть пачкает башмачки, в которые они обуты. И мне, естественно, хочется, чтобы ты ездила в коляске. С твоей стороны очень мило так отзываться о моих ножках. И, слыша твои похвалы, я жалею, чтобы шмаки у меня на номер больше, чем следовало бы. Ну, уверяю тебя, коляска мне не нужна. Но если бы мы ее завели, ты бы обрадовалась этому? <связь> обрадовалась бы не столько самой коляске, сколько тому, что ты завел ее ради меня. Джон, дорогой, твои желания обладают не меньшей силой, чем желания волшебниц в сказках. Стоит тебе их произнести, и они мигом сбываются. Пожелай мне всего, что можно пожелать любимой женщине. И я как будто на самом деле получу все твои дары, Джон. Так они во сто крат дороже моему сердцу.